Глава 17. Побег дело хлопотное и опасное. До чего же он великолепен! Сделаю небольшое отступление и расскажу вам о повелителе подводного мира, мои дорогие читатели. Возможно, до вас дошли слухи, что моя скромная персона невероятно увлекла морского царя. Если нет, довожу до вашего сведения, это чистая правда. Более того, «Его Величество подарил мне специальный защитный браслет, и теперь я неприкосновенное лицо. Как вам, а? Неплохо для простой журналистки? Не знаю, сколько будет длиться отбор, но лично я получаю от него необыкновенное удовольствие. Хорошо-хорошо подловили. Не от отбора, от общения с невероятным, потрясающим, грозным и могущественным правителем подводного мира. Держите за меня кулачки. Ой, чуть не забыла». В сегодняшнем состязании победила принцесса Леюшка, та самая, что когда-то пыталась съесть наших ораторских студенток. Уже готовлю отдельную большую статью. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша Фифалина Кройд. После более плотного знакомства с невестами я пребывала в расстроенных чувствах как по мне, всех коварных, играющих нечестно девиц, стоило исключить из-за отбора незамедлительно. Однако его величество Килк сообщил, что у меня странные представления о власти, об умении добиваться своего, и велел не пороть горячку. То есть удары в спину — это норма жизни под водой? Тогда мне здесь совсем не нравится. «Вы ведь не хотите оставить его высочество без вариантов, или, возможно, сами желаете занять место его невесты?» Подозрительно довольно спросил Килк, увидев, как я насупилась. «К слову, ничего не имею против». «Благодарю за оказанную мне честь, Ваше Величество, однако вынуждена признать, что жизнь под водой для меня затруднительна. Кроме того, я воспитана в иных ценностях и мыслю иными категориями. Боюсь, для роли принцессы подводного мира я никак не гожусь», слишком слаба по вашим меркам». «Согласен», — миролюбиво кивнул Килк. «Однако имейте в виду, если ваше желание изменится, я не стану препятствовать. Для меня важнее личное счастье сына. Да и я на покой не собираюсь. Вместе мы сможем защитить вас от любой угрозы». «Реальной», — выдохнула я преувеличенно испуганно. «Теоретической», — успокоил меня его величество. На деле, конечно, я приходила в ужас от его заявлений, ведь уже немного разобралась, что здесь к чему, и понимала. Кейлк врет мне напропалую, рассчитывая, что имеет дело с глупой, избалованной девчонкой. В какой-то мере он был прав, но не до конца. Среди ораторских аристократов дураков никогда не водилось, они не выживают. Сухопутное общество тоже специфическое, каждый защищает свой род по-своему к примеру, мой братец безошибочно считал и оценил мой характер, затем дал определенную свободу для его формирования, однако стоило мне немного подрасти, как со мной провели беседу, объяснив плюсы и минусы легкомысленного поведения. Папа уверил, что плюсов гораздо больше, если девушка скрывает умственные способности за веселым смехом и лукавым взглядом. Оказавшись на дне, я поняла, насколько он был прав». От меня и раньше немного ждали, так что лишний раз не дергали и не ограничивали. Но здесь мои видимая беспечность и несколько неразумное поведение почти — почти стопроцентная защита от лишних проблем. Хорошо Сирена посоветовала не пытаться произвести хорошее впечатление. Удивительно, до чего она мудра в своем возрасте, аналитик наш после натянутого ужина во дворце и еще более натянутого, чрезмерно вежливого прощания с невестами, я попросила дом запереть девиц и сбежала к мире. В отличие от меня, подруга пребывала в совершенном восторге от визита и на все мои рассказы только разводила руками, кивала и смеялась. «Бри, милая, ну вот такие они, а что тут хотела от хищников», — философски вопрошала она. «Подумаешь, ударили в спину». Как я поняла, у них так принято. Не стоит брать линейку, когда тебе нужно налить кувшин молока. Методы измерения разные. У нас почетно соблюдать одни правила, у них другие. Ты лучше посмотри, что я нашла. Подсунула она мне поднос нос книгу с гербарием. Но тут же приключилась Ой, кстати, твое зелье для моллюсков готово. Только помни, необходимо очищать их лично и следить, чтобы средство не разъело сами раковины. Это важно? Спасибо. «Ты самое лучшее искренне похвалила я, листая книгу с высохшими лепестками. «Так что это за книга? Или тебе важны лепестки ингредиенты?» «Мне кажется, они от обычной розы». «Верно», — восторженно подтвердила Мира. «Но какой розы?» «Какой? Обычной, садовой, вроде бы». Я демонстративно понюхала один желто-розовый лепесток. «Дело не в том, Бри. но что-то такое недогадливое. Эти лепестки наполнены магией жизни». Ну, мне сегодня именно такие подарили, вот я и не удивляюсь. Букеты часто составляют с добавлением магии жизни, так они дольше живут. Орлишка с крабами, правда, сожрали букет до того, как я его увидела, но у меня скоро будут еще поступления красоты, правда, тоже для них. Подкупаю союзников. В общих чертах рассказала подруге, как налаживаю связи с местными, что дом показал мне выход на поверхность, так что у нас есть путь отступления что Фифалин, возможно, беременна, а затем напоследок сообщила, что его величество Дарк готов предоставить ей круглосуточный доступ во все лаборатории не только Барагора, столицы драконов, но и в самые отдаленные научные центры и лаборатории всей страны Даоярда. «У них ведь есть граница с сорками», моментально переключилась Мира с одной темы на другую. «Значит, должны быть очень редкие ингредиенты», Особенно меня интересует сиреневый металл, из которого делают шаманские бусы. Таяна принесла мне из тёмных земель одну такую бусину, но её оказалось недостаточно», — защебетала Мира. «Наверняка у них такие есть. Я почти уверена в этом». «А что Дарк хочет за этот доступ? Вряд ли дракон позволит обычному магу...» брит ты что, пообещала меня в жёны этому прохвосту?» Я села за стол и пододвинула к себе чашку с чаем, который Мира машинально разлила, положив туда пол сахарницы. Хотя я вообще терпеть не могу сладкие напитки. Пить эту бурду я не собиралась, но мне нужно было несколько мгновений передышки, так что я поводила ложечкой по дну, сосредотачиваясь. Я ему ничего не обещала. Вы не избранные. Я лишь обратила его внимание на тот факт, что жена ученая не станет его донимать балами и платьями, и утешат его любимую матушку на старости лет. Ты мне зубы не заговаривай, к браку еще дети прилагаются. Как ты предлагаешь мне растить детей и путешествовать по Даоярду? С проверками можно, инспекция им наверняка не повредит. И ведь правящей семье полагаются няньки, и я бы маму свою забрала. А то ей от отчем и житья нет, тут почти все наши земли уже распродал, изверг. Ой, так ведь драконы могут меня... Доставляет для сбора ингредиентов и в горы, и в соседние страны, где нет телепортов. Я молчала, пока подруга искала плюсы в подобном браке. И их неожиданно обнаружилось так много, что я просто обалдела, когда она под конец заявила, что замуж за чешуйчатого в любом случае не пойдет. Но почему? Да потому что в Санторе у меня доступ к ингредиентам из разных миров, а в Барагоре будут только травы и минералы нашего мира». Я не готова лишиться столь ценных поставок. Вообще, я подумываю остаться в Санторе преподавателем и обязать путешествующих по мирам боевиков доставлять книги и ингредиенты для моей лаборатории. Я застонала. Но что за девушка? Мира, а как же любовь? К дракону? Шутишь? Они ведь помешаны на своих жёнах и их защите. Страшно ревнивы, к тому же невероятно злостолюбивы У меня нет столько времени твердо заявила помешанная на своей работе Зельевар. В свою спальню я вернулась с огромным кувшином зелья для жемчужниц и желанием выговориться, ведь с подругой так и не удалось нормально поболтать. Ее ничто не интересовало, кроме лаборатории, остатков магии жизни в найденных в книге лепестках, и, к сожалению, в список интересов также не входил Дарк, Единственное, что она выделила в моих словах, так это возможное состояние фифы. «Поскольку твой дар молчит», – заметила она, смешивая разноцветные растворы в маленькой пузатой колбе, – «сделаем специальный состав, который поможет Лин определиться, в положении она или нет. Думаю, ты не разобрала, беременна она или нет из-за того браслета, что ей подарил Килк. В подводном царстве много неизвестных нам артефактов, а также немало осколков первоначальной магии». «Именно ее я уловила в лепестках. Как она в них оказалась, ума не приложу, если честно. Розы появились у нас лишь с приходом фурий, то есть около тысячи лет назад, но тогда уже не было первоначальной магии». «Да, магия жизни осталась лишь в виде осколков, только с цветами и работать. Ну, еще с животными можно», согласилась я, припоминая все, что помню из истории сотворения миров и истории магии». «Возможно, лекарский дар — это и есть концентрация тех остатков изначальной магии, что еще сохранились в нашем мире», — заметила Мира, отвлекаясь на бурлящую жидкость в очередной колбе. «В общем, забирай раствор, отдашь Фифи, она знает, что с ним делать, уже не девочка. Мне пора работать». «Ты хоть иногда спи, а? Пожалуйста, ради меня». «Да сплю я, сплю. Хватит уже со мной носиться, как с маленькой, и Даргу скажи «ни за что». Я не стала с ней спорить. Это совершенно бесполезно. Но, переодеваясь в домашнее платье, обдумывала каждое ее слово. Как же мне не хватает рассудительной и спокойной миры. Она нашла бы ответы на все те вопросы, что роятся в моей бестолковой, буйной головушке. Но сейчас подруга опьянена, одурманена новыми загадками, зельями, травами. Очень не вовремя фаульс все не шел, и я решила немного почитать. Книги шубу доставили до моего возвращения с соревнований. Я первым делом расставила бумажные драгоценности на полке, а шубку повесила в шкаф. И, каюсь, не стала его запирать. Иногда подходила и касалась шелковистого, нежного, ярко-рыжего меха, который имел свой маленький секрет. Прилегающая к коже часть шерстинок была алой, словно роза, и... Вспоминала, как надетая на мою фигурку шуба во время движения превращалась в неукротимое пламя, переливающееся, грозное, безумно привлекательное. Как не любить такую красоту? Не выдержала. Сняла шубу с вешалки, положила на колени, сверху книжку. Любовные романы всегда неимоверно увлекали и завораживали. Мягкий мех под пальцами настраивал наш лавливый лад. Когда в оконном проеме появилось мужское лицо, я даже не вскрикнула. Была настроена на приключение Его высочество принц морской бесшумно пробрался ко мне в спальню и тут же накастовал целую гору заклятий, защищающих ход всего на свете. «Защитные сферы вижу, но где цветы?» — огорошила его вопросом. «Цветы?» — растерялся Фаульс. «Цветы!» — подтвердила я, откладывая книгу и поднимаясь, удерживая шубу на руках. Моё золото должно висеть в шкафу, а не пылиться на кресле. «Ты заявляешься к девушке в непристойное время и не приносишь цветы. Как такое вообще возможно?» — возмутилась я, закрывая шкаф со своей драгоценностью. «А то знаю я этого чешуйчатого. Ещё заберёт мою красоту, будет снова шантажировать. Нет-нет-нет, шубкой рисковать не стану. Ну, я ведь не на свидание, — попытался оправдаться Ульс». «Это ты так будешь отцу объяснять, когда он спросит, что ты делал у меня ночью?» Вошла я в раж. Героиня романа, который я читала, была той еще язвой, и настроение книги поневоле передалось и мне. «Я здесь на задании, его величества Пришел узнать, насколько хорошо тебя принял дом», — подмигнул мне Ульс. «Тем более стоило взять цветы. Сказал бы Папуле, что действуешь по его схеме», — намекнула я на роман повелителя с Фифы Линокройд. «Желаешь забеременеть?» — хмыкнул Ульс, падая в нагретое мной кресло и уютно там устраиваясь. «Начей не сплю, ага», — фыркнула я. «А теперь к делу. Вот зелье для Фифы. Оно покажет, беременна она или нет. Я почему-то не могу определить ее состояние, что странно. Обычно дар свахи осечек не дает». Прикусила губы изнутри, чтобы не похвастаться, что даже беременность богини смерти увидела — «Какой бы болтушкой я ни была, сдавать богиню перебор». «Ты ее не касалась», — здраво заметил Ульс. «Если она беременна, срок настолько маленький, что без касаний ни лекарь, ни сваха не увидит». «Тоже верно, но иногда я вижу беременность даже до ее наступления. Правда, обычно это случается с истинными парами, и все же...» «Не все так просто, Бри. Килк — не простой морской дракон. Он вообще не дракон, если быть совсем точным». Ты ведь видела его в истинном обличии, должна была догадаться. Я посмотрела на этого великого специалиста по намекам. Вроде бы взрослый уже мальчик, точнее, не мальчик вовсе. Языку обучен, даром речи боги не обделили. Почему не сказать по-человечески? Килк не тот, за кого себя выдает. Он мерзкий и противный божок, к примеру. Дух воды, еще кто-то. Кем он, кстати, может быть? Хвост у него был вполне русалочий а у морских драконов хвосты как выглядят», — уточнила, потому что подводным миром никогда не интересовалась. «Бри, он под иллюзией. Как ты не заметила, у тебя ведь есть небольшой дар. А откуда ты знаешь? Я никому о нем не сообщала». От удивления я повысила голос. «Ты знаешь, какая раса может почувствовать наличие скрытых даров?» — как у маленького ребенка спросил Ульс. «По обрывкам сведений, а то есть по слухам, «Дары могут распознать демоны, но в нашем мире...» Я замолчала, вспомнив, как на втором курсе мы с девчонками вычислили в Санторе настоящую демоницу. «Они могут проникать в наш мир...» Точнее, их могут проводить в наш мир высшие расы, фури, архи другие, о которых мы, хвала богам, не знаем, закончила я уже совсем неуверенная в своих словах. «Верно», — протянул Ульс и посмотрел многозначительно, предлагая продолжить развивать мысль. килк был любовником Фурии, но ведь он появился до прихода Фурии в наш мир. не просто из тех, кто мог его изобличить. Никто не выжил. Дал очередную подсказку Фаульс. Это ложь, чтобы всех запутать, догадалась я. То есть он демон из другого мира? Выходит, он запертый в нашем мире демон? Да, я правильно поняла. Сейчас ведь у нас ни архов, ни фурий нет. Если ты к тому, может или нет, он вернуться на историческую родину, то ты права, не может. Демоны не способны самостоятельно путешествовать по мирам. Их организмы не перестраиваются под новые миры, как человеческие. Телепорт перенести, перенесет, но не научит дышать воздухом иного мира, не защитит от болезней. «Организм демона устроен сложнее нашего, но здесь Килк по собственной воле». «А ты, выходит, ты наполовину демон? Ульс!» — шокированно воскликнула я. «Великие боги! Так вот, почему он убивал всех своих жен и детей? Дети не приживались в чужом мире, они слишком слабые. А жены надоедали, да? Разочаровывали? Не могли подарить того ребенка, который смог бы полноценно существовать под водой, так?» да «А ты?» Я не выдержала, подбежала к мужчине, но цепляться за него не стала, как и садиться рядом. «Это друга Ульса я могла ухватить за грудки, а что делать с полудемоном? Мамочки! А я выжил!» «Но как, почему? То есть ты наполовину демон, или... Только не говори, что он настоящий полноценный демон! Ты сын морской ведьмы, да?» «Или она тоже демонесса, демонница, великая, да как же называются женщины этой расы?» — вскричала я в расстроенных чувствах, пытаясь переварить слишком много информации одновременно. «Бри, Бриджит, успокойся», — попросил Ульс, поднимаясь и обнимая меня. «Демоны такая же раса, как и некоторые остальные. Жестокие, кровожадные, страшные. Я не такой. Ты бракованный демон, полудемон. Целый демон». «Какой ты Ульс?» Я не выдержала и вцепилась в лацканы его пиджака, заставила столкнуться наши взгляды, не позволила юлить и выкручиваться. Ульс возвышался надо мной горой. И теперь я могла оценить его совсем по-другому. Мы привыкли, что драконы крупнее людей, шире, выше, мощнее. Но Ульс даже для дракона был слишком высоким. И из-за роста казался худее, чем он есть на самом деле. Я-то видела его без рубашки. Там стальные мышцы весьма внушительные. Но высокий рост и видимую худобу мы списывали на его принадлежность к племени морских драконов, которых никто никогда не видел. Никто. Никогда. Сколько лжи в нашем мире! Куда ни плюнь! Везде подлоги, обман, коварство, злость и жестокость. И эти его прозрачные глаза. Удивительные морские как кристально чистая прозрачная вода, которая иногда отливает зеленью, иногда лазурью, а иногда наливается багровыми закатными тонами. А ведь глаза демонов – отражение их силы. По легендам, пришедшим из других миров, демоны иногда владеют несколькими стихиями сразу. У них могут быть разноцветные глаза или глаза могут менять цвет под используемую стихию. Но вот такой прозрачный, кристально чистый взгляд, может, тоже иллюзия? Нет, я слышала о таком. Точнее, я слышала и совсем недавно, но... Просто не может быть. Ты... твои глаза. Я мог жизни, как и Лаарга. Она бежала, оставив тебя одного, или... Не смогла произнести страшное. Ульс ведь сказал мне на первой нашей подводной прогулке что предыдущую жену килку бил собственными руками. Вдруг и с Лагаргой случилось нечто подобное. Мы планировали уйти вместе, но удалось только мне. Я заставил ее дать клятву, что она не вернется. Не станет вновь заложницей чувств. Великие боги, так вот почему Фифа так млеет от его величества. Демоны ведь вызывают в женщинах самые яркие и... Я помедлила, смутившись, но договорила. Непристойные желания — это реакция тела. Драконы действуют по-другому, подчиняют сознание. Все верно. Выдохнула. Теперь понятна моя реакция на самого Ульса. При первом знакомстве я случайно схватила его за руку и не почувствовала ничего драконьего. Но нашла случившемуся разумное объяснение. Ящер встретил избранную и теперь не представляет опасности для девушек. Но он не ящер. И я, не начитавшаяся любовных романов девица. Ульс будоражит во мне различные непристойные фантазии из-за своего происхождения, своей сути. Порой в его присутствии я чувствовала себя весьма неловко и страшно корила себя за неуместные приобщения с другом мысли. А Ларчик просто открывался... Правду говорят, все гениальное просто. Мы часто ищем сложные ответы, когда достаточно честно и открыто посмотреть правде в глаза. Нужно было незаметно прикоснуться к Даргу, затем к Ульсу и сравнить ощущения. Но кто же по собственной воле на такое пойдет? Я пойду, пошла бы ради эксперимента, под присмотром мира, допустим. Я быстро прокрутила в голове воспоминания последних дней и наше столкновение с Ульсом. Вспомнила, как сомлела Фифа при первой встрече с морским царем. Выходит, этот хитрый демон с красивыми прозрачными глазами, что сейчас смотрит лукаво, но удивительно по-доброму, явно кое-что договаривает Как обычно. Если сравнить увиденное, услышанное и прочитанное, по всему выходило, что демоны используют свои способности в отношении дам исключительно по желанию». Килк специально соблазнил Фифу, не оставив ей ни малейшего шанса. А Ульс при первой нашей встрече был слишком озабочен найденными во дворце исчезнувшей расы редчайшими, даже правильнее сказать, уникальными артефактами, что не среагировал должным образом, когда я в него вцепилась. Элемент неожиданности — страшная вещь. Живешь себе, врешь всем подряд, что ты дракон — Вызываешь у случайно прикоснувшихся к тебе дам правильную реакцию, а тут — бац! Невоспитанная аристократка с хваткой анкелота цепляет тебя за руку и пытается оторвать от невиданного артефакта. Конечно, как тут вспомнить про соблазнительную драконью способность, когда ты весь в мечтах и вообще не здесь. — Да уж, леди Ларс, вы производите поистине сногсшибательное впечатление, — хмыкнула я про себя, — но Ульс продолжал внимательно следить за мной, и я вернулась к первоначальной теме беседы. «Ульс, но если Лаарга любила Килга, смогла родить ему здорового ребёнка, почему вы хотели сбежать? С виду всё выглядит достаточно нормально. Полноценная семья из двух сильных магов, демона и ведьмы и долгожданного наверняка безумно любимого сына из-за фурии? Отчасти». Килк и Ларга были красивой и сильной парой, но не могли сосуществовать вместе. Она сама жизнь. Светлая, невероятно сильная ведьма. Не демоница, как ты подумала. Он улыбнулся невероятно тепло и ласково. Прежде я не видела столь нежного выражения на обычно лукавом лице. Килк же, только не пугайся, прошу тебя. Демон кровавой мести. Она, наверное, болела после его визитов, Догадалась я. Именно. И болела сильно. Из-за него она начала свои исследования по лекарской части. Я практически вырос в её лаборатории и пристрастился к экспериментам. Она делала зелья и артефакты. Но даже вдвоём мы не смогли полностью её защитить от воздействия его магии. Их невероятно тянуло друг к другу. Но, как я понял, с возрастом с её стороны это была зависимость. Болезненная и неправильная почти полностью искусственная. Килк посчитал её полезной для себя лично, для подводного мира и привязал насильно. Жестоко. Именно. Истину она узнала сама, когда изучала механизм воздействия демонов на женщин. В её лаборатории полно книг, в том числе тех, о которых Килк даже не догадывается. Ларгу любили все, помогали, чем могли, шли против воли царя. Кто-то нашёл книгу из другого мира, написанное в ней почти сломало маму. Она заперлась в доме, не выходила, ни с кем не общалась, даже со мной, несколько лет. Кошмар, ужас, не представляю, как ей было тяжело. Заточение пошло ей впрок. Она излечилась от влияния демона и решила бежать. Придумала отличный, как ей казалось, план. Звала меня. Ульсу было нелегко делиться историей своей семьи, и в какой-то момент он сгреб меня в объятия, прижал к себе, опустился назад в кресло и зарылся носом в мои растрепанные локоны. Я чувствовала себя странно, неловко, немного неудобно, но перечить не стала. Пусть выговорится. Для этого ведь и нужны друзья. Родные, безопасные, теплые объятия нужны даже демону, особенно в такой ситуации. «Почему ты не ушел?» — выдохнула тихо-тихо. Келк ведь никогда не сложит с себя полномочий и не уйдет. У демонов сын должен убить отца, чтобы занять трон, а ты — демон с магией жизни. Уму непостижимо, как так вышло. Ты не сможешь его убить. Он всегда будет у власти. Всегда будет представлять опасность для Лаарги. Ведь демон мести ничего не забывает, не может забыть. «Все так, ты права, Бри. Келк — чудовище, но он мой отец». И он чистокровный древний демон. Жестокость заложена в него природой, и это ведь как ваши магические дары. Кто-то лечит, кто-то разговаривает с растениями, кто-то повелевает громом. Демоны тоже не выбирают свои способности. Килк не может стать милым и добрым. Это, конечно, так, но... Попыталась я донести свою идею, да только меня перебили. Но против себя не пойдешь, закончил фразу Ульс не так, как я планировала. Подводный мир нуждается именно в таком правителе. Жестоком, страшном, сильном. Я мог бы, конечно, организовать переворот, объединить оппозицию под своим крылом. Они только рады, поверь. Но бри, они не умеют быть верными. Меня бы предали сразу. Они под отца-то постоянно копают. Кто бы что ни говорил, но Килк на своем месте. Так лучше для всех нас, и для подводных жителей, и для сухопутных. Поверь, мне виднее. «Килк знает, что ты планировал сбежать с мамой. Она вообще сбежала? И как? Неужели он ее не преследовал?» Я с ума сходила от обилия вопросов, не знала, какой задать первым, не могла дождаться, когда Ульс закончит с одним из них, чтобы тут же задать второй. Не знаю, почему он решил сознаться во всем, но лично я была совсем не против». Только вот коварная интуиция шептала, что за доверие морского принца придется заплатить высокую цену. Как бы хорошо он ко мне не относился, но демон — это демон. Дружба с ним — всегда игра на выживание. Он знает обо всем Бри. Ему несколько тысяч лет. Так что все интриги, заговоры, что плетет оппозиция для него — детские игры. Килк попал сюда из мира демонов не случайно. Подозреваемый утворил дело, сбежал... «А мама...» Ульс немного отстранился, взял себя в руки и продолжил более официально. «Ларга ушла в другой мир. У нас нет возможности общаться, но я знаю, что с ней все в порядке. Акилк ее ищет, конечно, и никогда не остановится. Но пока я не претендую на трон, он слишком занят, чтобы сосредоточиться на задаче целиком и полностью. Последняя фраза. Вот что самое главное во всем сказанном тон, с которым он произнес ее, выражение удивительно прозрачных глаз. Итак, Килк, как любой демон, не доверяет собственному сыну. И поскольку Фаульс ведет себя нетипично, не собирает оппозицию, и не пытается свергнуть и убить собственного отца, бедному кровожадному высшему демону приходится держать ухо востро, сидеть, словно приклеенный на красивом жемчужном троне, и бдеть. Может, надеяться, что сынок зашевелится? А затем убить его со спокойной совестью и отправиться за бывшей возлюбленной, посмевшей подмочить его репутацию? Нет, ну шикарно. Нужно непременно сообщить Сирене. Та обожает подобные хитросплетения и непременно оценит. «Ульс, но тогда я совершенно ничего не понимаю. Зачем этот отбор? Зачем я здесь? Объясни по-человечески, пожалуйста!» «Это нелегко» но ты должен, с напором произнесла я. Ты пригласил нас с Мирой в гости, однако не прошло и суток, как выселил за пределы дворца. Учитывая вышесказанное, ты нас спас. Я ведь правильно понимаю, что дом Лаарги сейчас принадлежит тебе, и ты каким-то образом договорился с ним, чтобы он нас принял и защитил от Килга. Уль скивнул, но объяснять происходящее не торопился. Ждал, когда я своим умом дойду, видимо. «Что же, если он так в меня верит, я постараюсь». «Миру ты убрал из дворца, так как Килк заинтересовался ее выдающимися способностями по части зельеварения», задала я наводящий вопрос. «Мира слишком тихая и спокойная. Он бы ею не заинтересовался, тем более на фоне фифы. Но я понял, что Мира — твое слабое место. Ради нее ты готова на многое. И отвлекаешься на ее нужды». Проще всего было эти нужды удовлетворить в полном объеме. — Ты оставил меня без подруги. — Я оставил тебя бедокурить и хулиганить, чтобы ты развеялась, получила удовольствие. Шокировала Килга настолько, чтобы он рад был вернуть тебя в оратор, когда придет время. Ну и переселила жемчужниц поближе к своему поместью. С улыбкой сообщил Ульс. — Я посмотрела на этого хитреца. И снова он соблазнеет меня жемчугом, умасливает красивыми речами, вместо того, чтобы дать развернутые ответы на мои вопросы. «Зачем тебе я на этом отборе?» — спросила требовательно и в какой-то мере холодно. «Сложно, конечно, спорить с мужчиной, у которого ты неприлично восседаешь на коленях, но я из тех людей, которые себе стараются не врать. Мне приятно такая с ним близость, в ней что-то пикантное и в то же время родное». Мы, конечно, не брат с сестрой, но рядом с Ульсом я всегда чувствовала себя надежно и уверенно, даже, может, самоуверенно. В общем, сижу и сижу, кто вообще об этом узнает и осудит. Лично я никому не скажу. Но разве что Мире и Таяне, и Сирене, конечно, проболтаюсь, и Коре. Ой, де Корделе можно доверить личную сокровищницу, она никогда не предает друзей. Главное не рассказывать нашей некро-драконице Софи. Вот о, язык как помело, она за блестяшку родину продаст. «Ты нужна мне невероятно, Бри. Даже не представляешь, насколько. Мне нужен далекий от подводных интриг и политических течений человек, который сделает непредвзятый выбор. Это требование совета. По факту это требование оппозиции. Какая разница, ты или я озвучим решение? Каждый понимает, что я назову нужное тебе имя. Не понимаю логики». Не назовешь, дар свахи тебе не позволит. Ульс закатил глаза. Да чего меня бесит это мужское самомнение. Да ну, не может такого быть, решила сопротивляться я из принципа. Ну ладно, из вредности. А ты когда-нибудь пробовала солгать в данном вопросе? Ульс выглядел чуточку ехидно, и это меня раздразнило еще сильнее. Хотелось доказать, что он не прав, но чувство справедливости не позволяло. «Попробую», — произнесла, признавая, что не все знаю о собственном даре. «Сирена и Эйнар не... не... не... они созданы друг для друга!» о, протянула удивленно. Я был прав. «А я и не говорила, что не прав, лишь проверила твои слова, поскольку не владела полной информацией о своем даре. Эксперимент удался, ты прав. Теперь рассказывай дальше» кому нужна моя правда? Неужели оппозиция примет мой выбор безоговорочно?» Я едва не прыгала на его коленях, затем сообразила, что это выходит уже за рамки даже моей бессовестной натуры, и попыталась осторожно переместиться на пол. Но лжедракон вернул меня назад, еще сильнее прижал к себе. «Примет. По сути, брит твой дар благословение для подводного мира». Если бы ты отказалась и не прибыла на отбор, началась бы кровавая бойня. Она и так началась, вздрогнула от воспоминаний этого утра. Это ерунда. Девчонки развлеклись и потешили свое самолюбие, показали, на что способны. Испытание шокировало лишь нас с фифой. Если бы я сделал выбор самостоятельный, кто-либо из совета наморщил нос, проявляя недовольство, то его рода не осталось бы и следа. Точнее, напротив, остался бы кровавый след. Ненадолго. Килк не приемлет сопротивление. Пригласив тебя, я спас как минимум несколько родов. Авроры, Кааси, да почти всех девчонок. Они не умеют сдерживать эмоции и точно бы пострадали. Вот тебе и два демона у власти. Один хочет всех убить, второй спасти. Не знаю, плакать или смеяться, честное слово. Не хочу показаться эгоистичной, но ты ведь меня знаешь». «Ты не так эгоистична, как думаешь», — с усмешкой заметил Ульс. «Ты вообще не эгоистична, Бри. Ты очень добрая и светлая, немного балованная, но чудесная». «Спасибо, но комплиментами ты не отделаешься». «Цветы, конфеты, шубы», — хохотнул мужчина, притягивая меня к себе и вновь погружая в это подозрительное состояние легкого возбуждения. «Во-первых, отпусти меня. Никто не видит». «Ты демон, великие боги, Ульс!» — дошло до меня с огромным таким запозданием. «Так ты вообще не дракон, ни капельки, мамочки!» «Да то что, надо же!» — очень натурально удивился этот паршивец. «Получается, тебя можно спокойно касаться, главное, чтобы ты не использовал свое... Я не знаю, как там демоны искушают дам. Показать?» вырвалась, отскочила подальше от этого мурлыкающего гада, затем и вовсе спряталась за диваном, еще и подушку вперед выставила, словно она могла защитить меня от напора чудовищно сильного создания. «Держись от меня подальше, извращенец!» — рявкнула строго. «Чего это я извращенец?» — обиделся Фаульс притворно. «Потому что!» — объяснила я со всей доступной мне логикой. Ульс двинулся в мою сторону, демонстрируя открытые ладони, мол, смотри, какой я весь безопасный, совсем не страшный и вообще лапочка. Только меня было не пронять. Стой! Я уже поняла, что все происходящее с тобой — фикция. Притом еще час назад, но сейчас вдруг дошло окончательно. Я ведь ничего не знаю про демонов. У вас бывают избранные листяные пары, предначертанные, еще какие-нибудь затрахтела я, пытаясь остановить приближение внушительной фигуры. С опасными соблазнительными способностями. А «Нет, мы сами строим свою судьбу». -у -у -у, протянула я, наморщив нос. «Неинтересно». «Напротив. Элемент неожиданности делает любые отношения пикантнее». «Так, стой, где стоишь», — приказала я грозно, когда он сделал еще пару шагов. Ульс поднял руки вверх, но выглядел так, Словно сейчас умрёт от смеха. Ну что за чудовище? На него ни накричать нельзя, ни поссориться с ним. Какой-то он слишком идеальный и классный. Мамочки, что я такого тут себе навыдумывала? Конечно, он не классный. Он вообще полудемон с ведьмовской силой. Демон с магией жизни. Да я бы не в жизнь до такого не додумалась. Меня затрясло от смеха. Что такое? не понял мужчина, внезапную смену настроения у прекрасной меня. «Чего хохочешь? Я тоже не против посмеяться?» «До меня только что дошло, что ты кровожадный демон с магией жизни!» «Скажи, кому не поверят?» всхлипывая и в прямом смысле загибаясь от хохота выдала я «Ой, не могу! Я не кровожадный!» заметил Ульс. «У меня вообще совершенно иная, отличная от отцовской магии!» «Какая!» заставлять людей корчиться в муках от хохота, — пошутила я. Что-то вроде того, — подозрительно довольно мурлыкнул Ульс, и желание хохотать испарилось, словно его и не было. — Ты плохой демон? — задала я дурацкий вопрос, о чем тут же пожалела. — Ну что ты, я белый, пушистый, милый и мирный демон, — ответил мне этот... И как его теперь называть? Я уже привыкла величать Ульса драконищем поганым, ящером, чешуйчатым злыднем. Про себя, конечно. Теперь, выходит, придется придумывать новые прозвища. Ладно, сделаю вид, что поверила. И все равно я эту информацию из тебя вытрясу. — Для личного пользования, — вставил Ульс. — Я доверился тебе как другу и рассчитываю, что ты сохранишь мою тайну. Мой шумный, ужасный несчастный вздох должно быть услышали на суше. Тайны это определенно не мое. Нет, я их умею хранить, правда-правда, но только совместно с кем-нибудь надежным. С надежным десятком других подруг. «Ты демон издевательств над болтливыми девушками», заклемила я его раз и навсегда. «Самый жестокий и бесчеловечный». «Хорошо, можешь поделиться с Мирой. Если она выйдет замуж за Дарго», он в курсе». «А она умеет хранить секреты, ты сама говорила». С милостью велся Демонюка, делая еще один маленький шажок в мою сторону. «Спасибо, но я пока не стану торопиться разжаловать из ранга самых жестоких. А пока давай вернемся к нашему главному вопросу. Что делать с Фифой, если она беременна?» «Ох, надеюсь, мысли о беременности немного охладят этого негодяя. Вон какие широкие уже зрачки» да и я дышу гораздо чаще обычного. Все-таки демоны не самые надежные собеседники. В книгах о них пишут охотно и много, и все описанное ужасно напоминает правду. Они действительно такие, такие... Колени дрогнули, ослабели, руки безвольно упали вдоль тела. «Так, стоп!» Потрясла головой, нахмурилась. Мой собеседник сделал вид, что вообще здесь ни при чем, и ничего не заметил, сама деликатность, гад рогатый. Ой, рога у него есть? Может, именно поэтому он никогда не представал предо мной в истинном облике? Уверен, это уже случилось. Потому Килк надел на нее защитный браслет. Это древнее изобретение. Оно поддерживает ее здоровье, защищает от ядов, проклятий и много чего еще. От моего внимательного взора тоже. Я не увидела, беременна она или нет. Потому Мира сделала специальное зелье. Передай ей его, пожалуйста, прямо сегодня. Я прошла к шкафчику, куда убрала пузырек, а когда обернулась, Ульс стоял почти вплотную и протягивал руку. Длинные красивые пальцы осторожно забрали флакон с зельем, не коснувшись моих, подрагивающих от возбуждения пальцев, я заподозрила неладное. — А чего это ты меня не касаешься? — спросила, прищурившись. И без стеснения отбежала на несколько шагов в сторону, на всякий случай, мало ли. Тут с драконами-то еле уживалась, теперь еще с демонами учиться контактировать. Вернусь в Академию Сантор, попрошу зачесть это приключение как практику в другом мире по налаживанию контактов с особо опасными расами. Ты ведь впечатлительная, красивая девочка, и наверняка вообразила, как сильно я на тебя действую в роли демона. Поигрывая бровями, сообщил лорд Коварство. Так что показываю всеми силами, насколько оберегаю тебя от самого себя, хотя я совсем не страшный. Очень смешно, фыркнула хотя именно так и подумала. И вообразить успела многое. Но кто же в таком признается? Так что будем делать с Фифой? Если она потеряет дитя, он ее убьет. От его жестоких, но правдивых слов позвоночник прошил электричеством. Глаза распахнулись в ужасе. Лин не заслужила такого, и она, друг его высочества Инара, нельзя допустить, чтобы... Бри... Килк плевать хотел на добрососедские отношения с сухопутными. «Это вам нужен безопасный морской путь, не нам. Для вас это заведомо проигранная война. Ты ведь понимаешь, что он может всю питьевую воду спрятать в специальные полости под землей. Далеко не каждый водный маг может пробить скважину и выкачать воду для населения. Погибнут растения, животные, следом и люди». Я застыла, глядя в напряженное, сосредоточенное, как никогда, лицо морского принца. Он говорил не угрожающе, лишь сообщал порядок возможных действий отца, которого хорошо знал. «Ты ведь понимаешь, что мы можем призвать архов?» — спросила Тихо. «Архам путь в наш мир заказан, ты об этом знаешь», — напомнил Ульс о недавних событиях, в ходе которых богиня море изгнала могущественную древнюю расу запретив им совать любопытный нос в наши дела и забирать лучших из лучших, магически одаренных девушек в качестве оплаты за труды тысячелетней давности. «Император Архов, не прочно мне жениться?» произнесла я тихо-тихо и еще тише продолжила. «Если соглашусь, богиня позволят ему прийти на какое-то время?» «Император Архов готов был мне достать жемчужный дворец и подарить на свадьбу?» Если я попрошу изгнать в другой мир Килга и его приспешников, он это сделает с превеликим удовольствием». От подобной перспективы становилось дурно. «Нет, я не боялась архов и их порядков, и приблизительно знала, чего ожидать, да и в себе не сомневалась. Я из тех людей, что всегда найдут, где применить свои таланты и хорошо устроиться. Но Ульс... Я не желала ему ничего плохого, совсем не желала». Напротив, с подругами родными расставаться надолго или даже навсегда тоже не хотела. Но если они прижмут меня к стенке, придется, и я это сделаю, никуда не денусь. Я знаю, Бри, именно поэтому мира в безопасности. а Афифали накроет, тебе не подруга. Ты не пойдешь ради нее на подобное. Ты способна перегрызть любому глотку только за дорогих тебе людей или за весь оратор. Он был прав. И, как оказалось, хорошо меня изучил. Только вот Фифали накроет, оказалась дамой непростой и весьма самостоятельной. На следующий день исчезла без следа. Из-под многочисленной стражи, из-под взора могущественного тысячелетнего демона. И куда пропала никто не догадывался и не мог догадаться, кроме меня. Но это та тайна, которую я ни за что никому не сообщу, тем более Ульсу, потому что он демон, а демонам доверять нельзя, это знает каждая порядочная девушка, даже после тех его слов, о которых буду вспоминать до конца моей жизни, потому что более романтического я еще ничего не слышала. Я прикрыла глаза и словно на наяву увидела приближающегося ко мне Ульса. Высокий, красивый, невероятно строгий и серьезный. Он говорит страшные вещи, но завершает речь так, что хочется броситься ему на шею, обнять крепко, впиться в твердые, теплые губы бешеным поцелуем. «Ты способна перегрызть любому глотку только за дорогих тебе людей или за весь оратор», произносит он. «А я...» Он делает паузу, но сам не останавливается, приближается вплотную, сильными пальцами обнимает мою талию. А я убью за тебя, Бри, любого, даже против собственной сути.